Глава 31. Повторный визит в родные пенаты. На этот раз карантин проходил совершенно иначе. Никаких защитных комбинезонов или противогазов. Кругом приветливые лица, не прикрытые даже марлевыми повязками. Количество данных анализов в разы меньше. Снятие показателей функционирования организма проведено в скромных, можно сказать, разумных объемах. Разрешено беспрепятственно выходить из здания, но мне очень хочется «Здесь не тропики, а зона умеренно холодного климата в разгар осени. Тупили ребята недолго. Вышли за проходную, вызвали такси с подозрительно невозмутимым водителем и съездили в магазин, где приобрели куртки и обувь по сезону. После этого Дэн позвонил в охрану карантинного комплекса и предупредил, что сегодня они с подругой ночуют у его родителей. В машину тут же подсел еще один человек, сказавший, что он смещик таксиста. Впереди замаячил внедорожник» а сзади пристроился мини -вэн. Разумеется, позвонить домой и предупредить родителей парнишка успел. Ехали почти два часа. Дальше все шло без неожиданностей. Обнял предков, представил им спутницу, которую папа и мама тут же пригласили пожить в доме Кораблевых. Сюрприз был утром, когда поступил звонок от секретаря главы Роскосмоса. Вежливая женщина договорилась с ним о времени встречи и ребят с ее шефом в неофициальной обстановке – В ресторане, ближайшем от дома, где они остановились. «Может быть, вас проводить? Мне сегодня не надо в филармонию», — спросил отец. «Не надо, по Мы не заблудимся», — ответил Дэн, проверяя, насколько беспрепятственно выходит пистолет из подмышечной кобуры, а финка из ножен у пояса. В этот раз ребят облачили не в жилеты, а в пиджаки просторного покроя, под которыми беспрепятственно разместилось оружие, ничего не оттопыривая. Отсвечивать закинутым за спину автоматом или тесаком у бедра было бы чересчур демонстративной вольностью. Скорее, глупой претензией на крутизну. Но без ствола под рукой Дэн чувствовал себя голым. Даже более голым, чем без трусов, но с оружием на привычном месте, как он это практиковал на реке со. На улице мальчик и девочка играли в игру «Вычисли охранника». Их весьма плотно обложили со всех сторон и вели буквально ни на мгновение, не спуская глаз. «Победил опыт», парнишка значительно дольше обитал в диких местах и четче выделял любые нерегулярности в окружении родился то он горожанином отчего прекрасно ориентировался среди урбанистического пейзажа ему сразу становилось понятно почему кто то остановился разглядывая витрину или вчитываясь в рекламный плакат столь массированная и почти демонстративное в его понимании использование кучи сильных мужчин и ни разу не беременных женщин в абсолютно непонятной постановке невольно озадачивала было нелогичным, неправильным. В ресторане охрана тоже присутствовала в ненормальном количестве. Она играла роли посетителей и официантов. Руководителя Роскосмоса было легко опознать по фотке из сети, а вот человека рядом с ним и женщину. Не тет а -тет, короче. Поздоровались, представились, уселись. И началась процедура выбора блюд. Это махина забота, а парни едят то, что им дают. Если подруга сочтет нужным, чтобы он навернул улиток или устриц, навернет, не треснет. А его сейчас напрягают взвинченные меры безопасности и то, что незнакомец не говорит по-русски. Тетка при нем переводчица. Английский в пределах школьной программы начальных классов не тот уровень знания языка, которым можно хвастаться. Особенно после пары лет пропущенных занятий этим предметом. Зато Маха явно что-то разбирает в речах, которые ведет незнакомец со своей переводчицей. Да и начальник Роскосмоса, похоже, прекрасно все понимает. Быстро завязалась оживленная беседа, в которой Дэн чувствовал себя болванчиком, даже менее информированным, чем во время ритуального возлияния в деревне кроманьонцев на берегу реки Со. Короче, обстановка тревожная и непонятная. Этот нарочитый уровень безопасности, когда кругом мелькишат одни сплошные охранники, тупизна ситуации с переводом, который никто не ведет. Кажется, никому не приходит в голову, что встречаются люди, не владеющие английским. «Вижу тебя». Негромко провел он на староволчьем, когда внутреннее напряжение переросло в некую невидимую отметку, оказавшуюся внизу живота. Маха на несколько секунд зависла. «Не вижу», — продолжил парень на том же языке, то есть слегка подвывая. «Это же инглиш», — с нотками недоумения воскликнула девочка. «Да хоть бы французишь или немецкиш. Я только русиш-эндэстэнд, Ферштейн. Мистер Смит просится к нам» и обещает за это профинансировать возобновление производства комплекса «Буран Энергия». Выложила Маха буквально в двух словах то, о чем перед этим толковали битые пять минут. «Нет базара», — кивнул парень. «Завтра мы пройдемся по шопингу Послезавтра погрузка и заправка. А там и в путь дорожку с утра пораньше. За час до рассвета стартуем». Общаясь с подругой, юнец даже не смотрел на остальных присутствующих. Но в финале присовокупил. «Короче, Смит». 6 октября в 6.30 до полудня Москвы прибыть в ангар на посадку. Как я понимаю, протежер позаботится, чтобы ты не заблудился. Маша немедленно сделала большие глаза женщине-переводчице, собравшейся что-то сказать, после чего-то оставила это намерение неосуществленным. А Денис принялся за еду, которую уже принесли. Отличный розбив, между прочим. Остальные молча последовали его примеру. Чего-то он не догонял. Суета вокруг них выглядела противоестественной, нарочитой, наигранной. А я, поинтересовалась переводчица, когда еда на тарелке перед парнем закончилась. То есть дамочка терпеливая. Катафалк нерезиновый, отбрил парень. На самом деле по магазинам ребята двинулись сразу, как только обстоятельно заправились и лаконично попрощались с отрапезниками. Магазины крупных городов в принципе мало отличаются друг от друга ассортиментом, поэтому ехать куда-нибудь смысла не было. Завернули в ближайший торговый центр и разделились. Маха рванула за бельишком, колготками и прочим дамским снаряжением. адан принялся закупать бритвенные и канцелярские принадлежности по длинному списку, составленному всем поселком. Вес коробок с тетрадями и пищей бумагой, которая, А4, весьма впечатлил. Ничтоже сумнейшийся, мальчуган приказал ближайшему из охранников, следовавших за ним еще от самого дома, доставить это все в карантин. Связался с Махой, встретился с ней около эскалаторов, еще больше впечатлился размерами упаковок с памперсами и прокладками и освободил ее от нелегкой ноши сделанных покупок, задействовав еще одного охранника из числа оберегавших их. А им нужно в парфюмерию. Всем требуются паста, мыло и шампуни, мужикам надобны лосьоны и кремы после бритья, а чего хотят женщины, забота подруги. Тут подошел охранник и попросил не гнать лошадей, потому что одна машина с покупками уже ушла, а другая пока не подъехала. В ходе образовавшейся оперативной паузы девочка зависла, зацепившись языками с одной из продавщиц. Обсуждали ароматы, сравнивая их с тем, которыми веяло от махи Закончилось общение нескоро. Дамы обменялись телефонными номерами. Отправив в карантин следующую партию покупок, детки осуществили еще один рывок — Обзаведясь свежими музыкальными записями, журналами моды, пуговицами, крючками, молниями и прочей швейной фурнитурой, иголками ручными и машинными и парой новеньких швейных машинах известных марок, в карантин отправили следующий мини Рабочий день юных покупателей продолжился, ведь у них на мачехе нет очень многого из того, что давно вошло в обиход рядовых обывателей на земле. Домой вернулись только к ужину, довольные тем, что исполнили весь список. «Этот Смит, — рассказала Маха за ужином, — с детства мечтал побывать на другой планете. Но на старости лет, когда это стало в принципе возможно, крепко приболел. Ему пообещали всего год жизни. Он только с виду бодрячок, а на самом деле уже рассыпается на ходу. Так что перегрузок вертикального старта не выдержит. Однако в узких кругах специалистов стало широко известно, что наш пепелац трамбует пассажиров не шибче, чем пассажирский самолет». «Денег и влияние у этого Смита — вагон и маленькая тележка. В принципе, было бы невежливо отказать умирающему в последнем желании». Девочка четко выделила главное и изложила коротко и ясно. «Да», — кивнул паренек, — «взлетать будем с полной загрузкой, поэтому больших ускорений дать не сможем. Как-никак новый трактор везем и три мотора. Может быть, гитару свою возьмешь?» — осторожно поинтересовался отец. «По сравнению с трактором она легкая» а я пирожков вам в дорогу напеку добавила мама хорошо ма на шестерых не стал перечить сынок вот па послушай на досуге как у нас дикие зверь воют он протянул отцу запись нескольких выступлений волков подражающих пению людей с раннего утра дня старта дэн проверял размещение и крепление груза а также герметизацию крышки грузового отсека нынче у них немало вещей габаритных которые не пройдут через носовой лаз, поэтому пластину на спине челнока пришлось открепить, отпустив целую кучу болтов, снять, а после погрузки водрузить обратно, заменив прокладку. Подобная процедура в космосе невозможна, что соответствует первоначальному замыслу, предусматривавшему использование этого корабля исключительно в роли посадочного планера. Это вам не американский шаттл, способный распахнуть створки грузового отсека в открытом космосе. Маша в это время суетливо собирала вещи, бегала на проходную, чтобы с кем-то встретиться, чистила и смазывала оружие, пришивала что-то, сама на себя была не похожа. Затем начала безжалостно вываливать купленную на днях мягкую рухлядь из картонных коробок в большие мешки из толстой пластиковой пленки, из которых несколько техников отсасывали воздух и тут же их запаивали. Дэн при этом наглядно понял смысл выражения «возить воздух», настолько уменьшился объем покупок после вакуумирования. Потом в ангаре появились пассажиры. Смит в канареечного цвета комбинезоне выглядел натуральным чахликом. Похоже, перед встречей в ресторане над ним крепко потрудился визажист. мелкокостный парнишка лет десяти на вид. Ничего, откормится и выправится. Зато следующая пара казалась тройкой. Зрелый мужчина и девочка лет пяти-шести держала поводок. Собака рядом с ней имела признаки нескольких пород. Размер, обещающий массу тела, килограммов шесть-семь, острую морду и пятнистый окрас. Смотрела псина на Дэна с выражением недоверия. Взор маленькой хозяйки был спокойным, а глаза ее отца — сплошная мольба. «Давно ждем кинолога», — ответил Дэн на невысказанную просьбу. «Как я понимаю, это аналастанский стюдебекер?» «Юнга», — обратился он к мальку, — «мухой занеси вещи пассажиров», и размести их под сиденьями в салоне. Потом устрой людей и подгони всем привезные ремни. Как зафиксировать четвероногого, сообрази». В этот момент появилась Маша и проскользнула в люк. Дальше до самой посадки на Мачеху ничего примечательного не происходило, если не считать короткого периода невесомости, устроенного после выхода из портала по просьбе младшей пассажирки. Но от этого начала мутить Смита. Пришлось отлавливать девчонку, с визгом восторга летающей по кабине, отталкиваясь от всего подряд, и начинать торможение. В принципе, осуществлять весь перелет, сохраняя пусть и скромное, но направленное к полу салона тяготение, несовершеннолетние космонавты научились. Получился экспериментальный вариант загрузки – малолетка, инвалид и собака. Таким образом, теперь можно возить не только специально натренированных людей, а кого угодно. Ну как вам показалось на Земле? — спросил старшой во время ужина. Дэн кивнул Махе, чтобы отвечала. — Так мы с Шагановым обсудили наши эскизы и перечень требований. Он уже усадил за работу расчетчиков и компоновщиков, но на глазок оценил задачу как вполне посильную. Спросил еще, как начинать, как переделочный вариант или лепить с нуля. Я сказала, что с нуля, и он полетать просится. — Это к Денису вопрос, ему виднее. А ты с нами впечатлениями поделись, чувствами, эмоциями. Про дела мы в ваших отчетах послушаем. Да как-то нелепо там. То есть все знакомо, но себя ощущаешь неродной. В карантине или у свекрови все нормально, все понятно. А вот с людьми, где бы их не встретил, напрягаешься. Былую непринужденность как языком слизнула Это ты, дочка, принялась взрослеть ускоренными темпами, — произнесла мама Катя. — Уара, — произнес пожилой волк, которого звали Ир, что значило вожак. Он не овладел нововолчьим, — а на традиционном языке хвостатых произнесенное им слово значило «мать семейства». «Такое ощущение, что все вокруг чего-то от нас ожидают», — отмахнулась от комплимента девочка. «Свидетельствую», — кивнул Дэн. «А смета этого, нашей речи разумеющего я завтра с утреца налажу на рыбалку вместе с луком. Предупреждаю, этого старца не кантовать. Из него и без внешних воздействий песок сыплется. Нужно, чтобы он тут протянул не меньше года» а ему любая мартышка может, не напрягаясь, голову открутить. В столовую вкатился визжащий и взрыкивающий ком с торчащим из середины поводком, за который держалась маленькая кинологиня. сидеть мгновенно среагировал Ваня, и ком распался на трех пушистиков пожилой волчицы и пса-новичка, аналостанского астюдебекера. Собака была крупнее, но ее противники дружнее. Ну и они не дрались. Просто у псовых такие игры». Волчата, раз уж в кое то веки попали в столовую, мигом прекратили выполнение полученной команды и пошли на ручки к девочкам. Но доктор Вера уверенно отыскала мокрое полотенце и объяснила молодняку, где ему полагается находиться. Стюди Беккера увела хозяйка. «Тимоха такой прикольный, с какой-то повязкой на хвосте», хихикнула Оля, которая не Лёля и не Ляля, а по медицинской части. «И несчастный, ему купаться запретили, губкой кожу увлажняют». Дэн и Маха переглянулись. Знакомые темы, нужные новости. Они здесь, дома.